Глава 48. Не быть найденной вновь. Мой друг и друг отца. Я не могу с тобой расстаться. Прости, что я скрывала от тебя, насколько дорог ты мне был. Неизвестный автор. На званных обедах, которые устраивала миссис Ленокс, каждый вносил свой посильный вклад. Ее подруги красоту, капитан Ленокс последние новости и сплетни, мистер Генри Ленокс и несколько преуспевающих мужчин, которые считались его друзьями, остроумие, сметливость и обширные знания, позволявшие им не выглядеть педантами, обременяющими легкое течение беседы. Эти обеды были восхитительными. Но даже в них недовольство Маргарет находило что-то порочное и банальное. Любой талант и чувство, всякий навык, Нет, даже стремление к добродетели использовались как материал для растопки ее разочарования. Скрытый в людях пламенный огонь души истощал себя в искрах и треске. Гости миссис Ленокс могли говорить об искусстве самым чувственным образом, но довольствовались только внешними эффектами, а не глубинными истинами, которым она учила. В компании за обильным столом они с энтузиазмом обсуждали высокие темы. Однако никогда не думали о них, когда оставались одни. Эти люди расточали свои умственные способности, создавая лишь потоки соответствующих слов. Однажды, после того, как джентльмены вошли в гостиную, мистер Ленокс подошел к Маргарет и впервые с тех пор, как она вернулась в особняк на Харли-стрит, непринужденно заговорил с ней в самой дружелюбной манере. «Я заметил» что вам не понравились слова Ширли, сказанные им за обедом?» «Да». «Неужели мое лицо стало таким выразительным?» с улыбкой произнесла Маргарет. «Оно всегда было таким» и до сих пор не потеряло дар красноречия. «Мне не понравилось, что он отстаивал неверное суждение», поспешно сказала Маргарет. «Вопиюще неверное. Так нельзя делать даже в шутку». Однако его рассуждения были весьма умными. А как он подбирал слова? Вы помните его удачные эпитеты? Да. И все же вы презираете их. Можете говорить об этом, не стесняясь, хотя он мой друг. Вот, вы говорите тем же тоном. Она замолчала. Какое-то время мистер леннокс выжидающе смотрел на нее, в надежде, что она закончит фразу. Но Маргарет лишь покраснела и отвернулась. Она услышала, как он тихо и отчетливо прошептал. Если мои мысли или тон не нравятся вам, будьте ко мне справедливы и не скрывайте этого. Дайте мне шанс научиться тому, что радует вас. Все эти недели она не получала никаких сообщений о поездке мистера Белла в Милтон. В Хелстоне он говорил, что намечал такой визит в скором времени. Вероятно, теперь он вел дела по переписке. Маргарет знала, что мистеру Беллу не нравился его родной город. Он навещал Милтон только в крайних случаях. Очевидно, он и теперь решил не ездить туда, мало понимая, какую важность она придавала объяснению, которое могло быть передано мистеру Торнтону только на словах и в самой ненавязчивой манере. Маргарет не сомневалась, что он тоже считал эту встречу необходимой, но состоится ли она летом, осенью или зимой, для него не имело особого значения. Начался август. Однако мистер Белл ни разу не намекнул ей о путешествии в Испанию, о котором он говорил с Эдит. Маргарет пыталась смириться с угасанием этой иллюзии. Однажды утром она получила письмо, в котором сообщалось, что на следующей неделе мистер Белл собирается приехать в Лондон. Он хотел поделиться с ней некими планами и намеревался подлечиться у столичных докторов. Похоже, он принял ее точку зрения о том, что его приступы раздражительности объяснялись слабостью здоровья, а не плохим характером. Несмотря на то, что ее внимание в тот момент было отвлечено возмущениями Эдит, Маргарет отметила, что его письмо имело тон напускного веселья. «Он приедет в Лондон?» — воскликнула Эдит. «Ах, дорогая, я так устала от жары, что у меня вряд ли останутся силы для приема этого джентльмена». Нужно будет устраивать званые обед, а все разъехались по курортам, кроме нас, глупых леноксов. Мы так и не смогли договориться, куда нам съездить в этом году. Мне даже некому будет представить его». Я уверена, что он предпочел бы отобедать с нами наедине, чем с дюжиной приятных незнакомцев, которых ты обычно приглашаешь. Кроме того, если он болен, ему будет не до представлений. Я рада, что он, наконец, обратил внимание на свою хворь. Ему явно не здоровится. Я о многом догадывалась, но он уклонялся от ответов на мои вопросы, касающиеся его самочувствия. К сожалению, мне больше некого спросить об этом. Если бы он был болен, то не думал бы о путешествии в Испанию. Он ни слова не написал об Испании. Да, но его планы, о которых говорится в письме, очевидно связаны с этим. Неужели ты поехала бы туда в такую жару? Скоро начнет холодать. «Испания. Подумать только». «Но знаешь, Эдит, я так долго думала и мечтала о встрече с братом, так сильно желала побывать у него, что, наверное, меня ожидает разочарование. Или, судя по письму, те планы, которые сейчас обещают радость, не принесут мне никакого удовольствия». «Да-да, если долго ждать, то ничего не сбудется. Это суеверие, Маргарет». «Нет, я так не думаю». Внутренний голос предупреждает и удерживает меня от потакания страстному желанию. Помнишь строку из баллады «Дайте мне детей, иначе я умру?» Боюсь, я тоже кричала бы «Дайте мне уехать в Кадис, иначе я умру». Моя дорогая Маргарет, что я буду делать, если тебя уговорят остаться там? Господи, как мне хочется найти для тебя нормального мужчину, чтобы выдать замуж. Тогда я могла бы не волноваться за тебя. Я никогда не выйду замуж. Чушь и еще раз чушь. Мой муж говорит, что ты просто прелесть. Многие его сослуживцы и знакомые напрашиваются к нам в гости, чтобы только посмотреть на тебя. Маргарет высокомерно приподняла подбородок. Знаешь, Эдит, иногда я думаю, что твоя жизнь в Корфу научила тебя... Ну-ну, нескольким оттенком грубости. Эдит начала горько рыдать и обиженно говорить, что Маргарет перестала любить ее и считать своей подругой. Мисс Хейл пришла к мысли, что, защищая свою раненую гордость, она действительно выразилась слишком резко. Их ссора закончилась тем, что весь остаток дня ей пришлось играть роль бессловесной рабыни, в то время как Эдит, ущемленная незаслуженной обидой, лежала на софе и тяжело вздыхала, пока не уснула. Мистер Белл перенес свой визит на неделю, но снова не приехал в указанный день. На следующее утро пришло письмо от Уоллеса, слуги. Он писал, что его хозяин некоторое время чувствовал себя неважно и поэтому откладывал свою поездку в столицу. Когда он собирался в Лондон, в этот раз с ним случился апоплексический удар. По мнению докторов, сообщал Уоллес, мистер Белл вряд ли доживет до ночи, так что к тому времени, как мисс Хейл получит письмо, его бедный хозяин уже покинет бренный мир. Маргарет получила это послание во время завтрака. Прочитав его, она ужасно побледнела, затем молча передала письмо в руки кузины и покинула комнату. Эдит тоже была шокирована новостью. К неудовольствию мужа она расплакалась, как испуганный ребенок. Миссис Шоу завтракала в своей комнате, поэтому капитану Леноксу пришлось самому успокаивать жену, после ее первого осознания смерти. Такого в ее жизни никогда не бывало. Еще некоторое время назад мистер Белл обедал с ними, а сегодня он умирал или уже лежал мертвым. Прошло почти полчаса, прежде чем она вспомнила о кузине и поднялась по лестнице в ее комнату. Диксон собирала вещи, а Маргарет, утирая слезы, торопливо надевала шляпку. Ее руки так дрожали, что она никак не могла завязать ленты. «Ах, дорогая Маргарет, как это ужасно! Что ты делаешь? Ты уезжаешь? Мой супруг пошлет телеграмму и сделает все, что ты захочешь. Я еду в Оксфорд. Через полчаса будет поезд. Диксон предложила составить мне компанию, но я справлюсь сама. Я должна увидеть его вновь. Кроме того, ему, возможно, потребуется забота. Он был мне вторым отцом. Не останавливай меня, Эдит. Ты не должна так поступать. Маме это вообще не понравится. Иди и поговори с ней. Ведь ты не знаешь, куда едешь. Будь у него собственный дом, я бы и слова против не сказала. Но он живет в здании колледжа. Ступай к маме и спроси у нее разрешения. Это займет меньше минуты. Маргарет уступила ей и опоздала на поезд. Внезапность события вызвала у миссис Шоу истерику и смущение. Ценное время было упущено, но через два часа в Оксфорд отправлялся еще один поезд. После нескольких дискуссий о приличиях и неприличиях семья решила, что раз уж Маргарет так хотела поехать на следующем поезде, самостоятельно или в компании, то, вопреки всему сказанному об ошибочности подобных действий, пусть едет, но ее будет сопровождать капитан Ленокс. Друг отца и ее собственный благодетель лежал при смерти. Осознание этого факта было таким сильным, что она с удивительной твердостью отстояла свое право на независимость действий. За пять минут до отправки поезда Маргарет уже сидела в вагоне напротив капитана Ленокса. Ей было приятно думать, что она уезжает, дабы исполнить свой долг. Приехав в Оксфорд, они услышали, что мистер Белл скончался ночью. Маргарет увидела комнаты, которые он занимал. Позже она всегда воссоздавала их в своей памяти, размышляя об отце и его верном, заботливом друге. Перед отъездом они обещали Эдит вернуться к обеду, если их опасения окажутся правдой. Поэтому долгий осмотр спальни, в которой умер ее отец, пришлось прервать. Она тихо попрощалась с добрым мистером Беллом, который всегда находил для нее приятные слова и веселые остроты. На обратном пути капитан Ленокс спал как младенец, а Маргарет плакала и мысленно пересматривала весь этот фатальный год и те беды, которые он принес с собой. Она не успевала оправиться от одной потери, как приходила другая, не заменяя прежнее горе на новое, а лишь открывая старые, едва залеченные раны. Навернувшись вернувшись домой, она услышала нежный голос тети Шоу и веселый смех маленького Шолта. Она увидела ярко освещенные комнаты и полное сочувствие Эдит. Пробудившись от тяжелого транса почти суеверной безнадежности, Маргарет почувствовала, что к ней могут вернуться и радость, и счастье. Она легла на Софу, заняв любимое место кузины. Шолта учился подносить к ней чашку чая. Все заботились о ней как могли. К тому времени, когда Маргарет поднялась в свою комнату, чтобы переодеться к обеду, она уже благодарила Бога, что он избавил ее милого старого друга от длительной, мучительной болезни. Когда пришла ночь, и весь дом затих, Маргарет сидела у окна, наблюдая за красотой лондонского неба. В этот час оно было великолепным. Чуть розоватые облака — подсвеченные земными огнями большого города, спокойно плыли мимо белой луны на фоне теплого мрака, распространявшегося от горизонта к горизонту. Когда-то в ее спальне размещалась детская комната. Здесь прошли ее детство и юность. Здесь ее гордость и совесть впервые пробудились в полную силу. Однажды, в такую же ночь, Маргарет обещала себе жить благородно и смело, как героиня романов, которые она читала, жизнью «Сан пуэ и сан репрош. без страха и упрека. Тогда ей казалось, что нужно лишь проявить волю, и подобное существование будет возможным. Теперь она поняла, что не только воля, но и молитва были необходимыми условиями для истинного героизма. Доверившись себе, она совершила ошибку. Сейчас все извинения за грех все искушения, приведшие к нему, могли остаться неизвестными для человека, в чьих глазах она так низко пала. Теперь она осталась наедине со своим грехом. Она знала, почему поступила неправильно. Добрая софистика мистера Белла о том, что все люди совершают сомнительные поступки и что мотив облагораживает зло, никогда не имела для нее большого значения. Ее первое оправдание — что, будь ей известно об отъезде Фредерика, она бесстрашно рассказала бы инспектору всю правду, казались слишком слабыми и недостойными аргументами. Нет, даже стремление раскрыть истину для мистера Торнтона, как это обещал сделать мистер Белл, было очень малым, пусть и милым соображением, теперь, когда смерть заново научила ее, какой на самом деле являлась жизнь. Если бы весь мир говорил, вращался и хранил молчание с намерением обмануть ее, если бы самые важные интересы находились под угрозой, а самые дорогие жизни подвергались опасности, если бы никто не узнал о ее правде и лжи, чтобы воздать ей честь или презрение прямо там, где она стояла в присутствии Бога, Маргарет молилась бы и просила сил, чтобы действовать правильно.